Час, два. Он хотел было посмотреть на часы, но было темно, а зажечь спичку поостерегся. Благодаря макасинам Брион двигался по тропе бесшумно. Он шел быстро и легко, лишь изредка останавливался для того, чтобы прислушаться и отдышаться, потому что на такой высоте подниматься в гору было трудно. Пройдя валуны, он залег за крайним камнем и стал всматриваться в прибрежную полосу песка и гальки. Костра не видно. Все тихо, неподвижно, окутано ночным мраком. Лишь тускло отсвечивает зеркало озера. Во рту у него пересохло. Сердце бешено колотилось. Он лежал и вглядывался в берег. Прошло несколько минут, и он понял, что он здесь один. Нет никого и ничего. Приблизившись к отвесным скалам, он под их прикрытием пробрался туда, где они укрыли своих лошадей. Но лошади исчезли. Исчезла и поклажа. Не было никаких следов ни сына, ни Миранды, ни на Маури. Может, Маури их предал? Может, он все-таки из банды Алвардов? Выстрелов не было, это несомненно. Ведь он ни разу не отходил так далеко, чтобы не услышать стрельбу. Признаков борьбы тоже не было. Песок был белый, и он различал следы лошадей и людей, но это их собственные следы. Он стоял один в ночной темноте и И чувствовал, как, несмотря на холод, пот выступает у него на лбу. Это означает, что Мэтт, по-видимому, у них в руках. Мэтт в руках у Аллардов. И Миранда тоже. Каким же глупцом был, что он оставил их. Боже, каким глупцом. Глава 12 Крови нигде не было. На белом песке он увидел бы ее обязательно. Ни крови, ни выстрелов. Значит, наверное, не было и схватки. А что это значит? Что Маури, который оказался предателем, сдал их Аллардам? Их захватили врасплох, и они не успели ничего предпринять? Или, и это казалось самым невероятным, они как-то узнали о приближении Аллардов и скрылись? Скрылись? Ну как? А если их схватили, то куда увели? Все это время Брион, притаившись в темноте, размышлял. Размышлял без паники. Военный опыт научил его этому, и теперь мысль его работала четко, анализируя каждый факт в отдельности. Он не нашел никаких следов борьбы. Допустим, он мог не заметить их в темноте, но после схватки песок вокруг наверняка был бы изрыт и истоптан. Маури здесь раньше не бывал. Допустим, он мог и притвориться, но, судя по его действиям в пути, все для него ново и незнакомо. Может, Миранда что-то вспомнила? Или, может быть, она что-то скрывала? А может, она поняла что-то, чего прежде не понимала? «Надо ждать. Кажется, ничего другого не остается». Но, подумав об этом, он сразу понял, что худшего места для ожидания не придумаешь. Если Алларды не схватили Мэтта и других, они могут вернуться за ними или за ним. А на белом песке каждый его шаг слишком заметен. Брион напился из родника а потом быстро выбрался из этого мешка. Он обогнул скалы и стал подниматься на перевал. Гребень горы был местами разрушен. Кое-где оползни сгладили склоны и сделали их более пологими. В других местах образовались осыпи. Свою вечную работу делали силы эрозии. Ветер, жара, холод, снег, дождь, лед. Наконец, возле самого гребня, под нависшими каменными глыбами, он нашел место, чтобы схорониться от враждебных глаз и укрыться от ветра. Извиваясь, пробрался он туда и, свернувшись калачиком, чтобы согреться, уснул среди мха и камней а когда проснулся, уже светало. Холодное хмурое утро под свинцовым небом застало его в страхе за Мэтта и Миранду. Он присел под нависшей скалой, физически ощущая влагу туч, клубящихся вокруг высоких вершин. Холодный промозглый воздух пронизивал насквозь, и что-то в этом воздухе настораживало. Он медленно вылез, как зверь из логова, озираясь по сторонам, и лишь когда удостоверился, что ничего ему не грозит, принялся искать следы. Он не был подвержен вспышкам гнева. Наоборот, гнев долго копился в нем, пока вдруг его не охватила слепая ярость, которую он знал за собой и которую пытался обуздать. И теперь он заставлял себя остановиться и подышать глубоко, чтобы превозмочить поднимающееся в нем бешенство. «Главное сейчас — сохранить ясную голову, иначе все — конец. Спасти его может только одно — холодный рассудок», — он твердил это вновь и вновь. «Алларды, конечно, тоже ищут его». Двое из банды убиты, и Аллардам, наверное, уже известно, что их лошади, еда и снаряжение, исчезли. Брюон понял, с чем ему не понравилось утро. Надвигается Буря. Теперь он знал, что у него два противника. Алларды, которых еще предстояло найти, и Буря. Но может статься, что Буря окажется союзником? Мэтт, Миранда. Что случилось с ними? Вот что важно. В эту минуту он совершенно забыл про Маори мы и Миранда, они исчезли, и найти их, причем немедленно, его долг. Он забрался на вершину и стал высматривать какие бы то ни было следы. Это занятие требовало собранности. Спешить нельзя ни в коем случае. В скалах было несколько террас, куда они могли направиться, но сначала он ничего не заметил. Он стоял одиноко, открытый всем ветрам, а вокруг клубились облака. Он осматривал осыпь, его плоский скат с неровными краями — похожими на серые застывшие языки пламени. Это был другой мир. Для Бриллиона сейчас не существовало ни Парижа, ни Нью-Йорка, ни Вашингтона, ни Вирджинии. Это был первозданный мир. И у Джеймса было чувство, как будто он превратился в первобытного человека. У него забрали сына. Единственного сына и девушку. Кто она ему? Об этом он не задумывался. неважно она под его опекой, этого достаточно. Здесь не место расшаркиваться, не место для условностей цивилизации. Он один, как первобытный человек, оказался лицом к лицу с изощрённой жестокостью. Жестокостью холодных убийц. Убийц, одержимых тупой ненавистью ко всякому, кто разумнее и лучше их. Он долго и упорно лазил по склону. Если бы они спустились вниз, он бы услышал, должно быть, они пошли вдоль, по склону или вверх. И, наконец, он наткнулся на следы. Но невозможно было выделить один какой-то след. Это было плотное месиво следов. Они переплетались и накладывались один на другой. Он пошел по следу, сжимая в руке винтовку. Все чувства его были обострены. Клубились тучи. Сгущающийся мрак скрывал его движение. Воздух был насыщен электричеством. Он ощутил его присутствие волосами, когда снял шляпу и провел по ним ветерней как имел обыкновение делать в минуты напряженного раздумия Слева неясно чернела отвесная стена, а вниз гора круто обрывалась до самой границы леса, и там он видел серый частокол сухостоя. Одни деревья еще стояли, другие валялись в беспорядке, простирая ветви вверх, как будто ощупывая небеса, а стволы их напоминали застывшие тела, пусть какого-то средневекового побоища. Может, они стали жертвой оползня? А может, их убила молния, ударившая в вершину, а затем зигзагом от вершины в скалу, оттуда в валуны и в лес. Он смотрел вниз, и вдруг грохнул выстрел. Пуля врезалась в камень рядом с ним, обжигая лицо осколками гранита. Он, перекатившись, припал к земле, как загнанный зверь, и в ту же секунду выпалил в сторону вспышки, которую едва успел разглядеть. А потом он бросился вперед вскинул винтовку и вновь выстрелил по бегущей фигуре. Человек упал. Но пуля в него не попала, он просто отступился, поспешно вскочил на ноги и в ужасе оглянулся, как будто ожидая неминуемой пули между лопаток. Но Брион опять промахнулся. И во второй раз обезумевший беглец растянулся среди камней. Затем он, отчаянно карабкаясь, кинулся в расщельную и скрылся из виду. Брион судорожно хватал ртом разреженный воздух. Наплывшая друг туча скрыла от него все вокруг, и он погрузился в промозглые объятия тумана. А это было опасно, крайне опасно. Он мог выйти прямо на врага. Прежде чем туман окончательно окутал все вокруг, Брион заметил слева в теле скалы трещину, бросился туда и стал карабкаться по ней наверх, стараясь не шуметь. Каждый шаг вызывал у него сильную одышку Легкие соднило от нехватки воздуха, и пройдя всего несколько футов, Он вынужден был остановиться, прислониться к камням и передохнуть. Они были где-то впереди него. Может, тот, в кого он стрелял, шел последним и немного отстал? И сколько их там? С трудом вскарабкавшись на плоскую вершину скалы, он затаился, напряженно прислушиваясь. Тот, в кого он стрелял, явно шел в какое-то определенное место наверху. Значит ли это, что алларды там? Если да, тогда они знают, что он рядом и врасплох их не захватишь. А впрочем, почему? Вряд ли они предполагают, что кто-то нападет на них в одиночку. Скорее, они ждут, что он теперь будет отлеживаться и пытаться отстреливать их по одному, либо броситься за подмогой. Но подмоги ждать неоткуда. Отдышавшись, Брион перезарядил винтовку. Потом встал и быстро, бесшумно пошел по плоской вершине к скалы. Где-то впереди он услышал приглушенный звук, шорох, Затем наступила тишина. «Может, кто-то идет впереди в ту же сторону?» Постояв минуту, он пошел дальше, держа винтовку наготове. Уступ скалы, по которому он передвигался, был мокрым и скользким, но мокосины позволяли Бриону перемещаться по мокрой поверхности уверенно и почти бесшумно. Тяжелые тучи сгущались с каждой минутой. Теперь в любую сторону видно было лишь на несколько шагов. Он испытал жуткое и фантастическое чувство – Чувство затерянности в каком-то незнакомом, туманном мире. На каждом шагу подстерегали либо пропасть, либо враг. Пройдя несколько футов, Брион остановился, прислушался. И опять услышал какие-то шорохи. Кто-то двигался по этому же уступу. Кто или что? Человек, пума, медведь грызли. Встреча с любым из них сулила схватку. Схватку не на жизнь, а на смерть. Однако пума на такие высокие забредает нечасто. Здесь лишь орлы летают среди одиноких вершин, а в скалах бродят только снежные бараны-толстороги. Здесь, если не считать редких бурь, царит безмолвие, лишь изредка нарушаемое шумом падающего камня, шуршанием осыпи и треском ледника. Стало тихо. Тучи окутали гору немного ниже того места, где находился Бреон, и здесь царили пронизывающие холод и сырость. Что с их поклажей? «Тепло ли одет Мэтт? Мальчик он крепкий, но это сырость и холод на такой высоте!» И вновь он услышал слабый звук, похожий на шарканье грубой в обуви по камням. Он на секунду замер, сжал винтовку, готовый стрелять в любую сторону. Двигаясь дальше, он обнаружил, что выступ заканчивается каменным каскадом, исчезавшим внизу в тумане. «Далеко ли тянется этот каскад?» Он опять замер, вслушиваясь. В густом тумане все звуки искажены, и нельзя точно сказать, откуда они доносятся. Брюон стоял у самой кромки обрыва и смотрел вниз. Он знал, что камни загремят, если он шагнет на осыпь, и выдадут его тем, кто внизу или сбоку. Надо идти в обход. Справа скала обрывается, и там бездонная пропасть и больше ничего. И он повернул налево, пошел осторожно тупая, мягко, покошачьи, прислушиваясь к каждому звуку. Он был на охоте, не доверяя другим, был на чеку, и что-то в нем переменилось. Его переполняло какое-то первобытное чувство. Он присел на корточки, привалившись к камню. Это был гладкий камень, и только в том месте, где его изрезал медленно сползающий ледник, на нем были канавки шириной с палец. Бриону показалось, что он опять слышит тот шорох, Тот самый шаркающий звук. Или это ветер? Он выжидал и при этом думал, что вокруг него враги. Все вокруг враги, а друзей только двое. Это девушка и сын. Он опять услышал звук и теперь представил себе, что кто-то подползает к нему, и вот так и подмывало выстрелить. Но лишь глупец станет стрелять не видя куда. В миле отсюда, возле родняка, скручившись, лежал в одиночестве Коттон Аллард тупо уставившись в пустую кофейную чашку. Он знал, что его люди ждут решения, и он не знал, что сказать. Никогда в жизни он не испытывал более сильного желания убить человека, как теперь по отношению к Джеймсу Бриону. Он ненавидел Бриона, потому что тот выследил его брата. Он ненавидел его, потому что у него был такой дом в Вирджинии и такая женщина, которая так спокойно ждала. Тогда, в ту ночь, эта женщина не шла у него из головы. Его мучило ее спокойствие, его терзало, что она взяла вверх над ним. Она убила одного из его людей, едва не попала в него, а затем хладнокровно выстрелила в себя, прежде чем он успел прикоснуться к ней. Он заметил презрение в ее глазах, и память об этом жила в нем. Если бы он смог покончить с ее мужем и мальчишкой, может быть, тогда он почувствовал бы себя победителем. Он опять заглянул в пустую чашку. Грубо выргулся и налил еще. Кофе горчил. Наконец заговорил Тьюми. «Что будем делать, Коттон? Сидеть здесь, сложа руки, пока он там, в горах, и остальные тоже? А этого белобрысого ковбоя, по-моему, я прикончил». «По-твоему...» — Коттон пожирал его глазами. «Ковбой, про которого ты говоришь, датмаури, такие не так легко подыхают. Меня интересует, где Тарди?» Он же не какой-то жалкий фермер, а уж кто-кто, а он стрелять в мостак. Наверное, ждет, пока туман рассеется, неуверенно предположил Хоффман. Ему не найти нас в таком тумане. Коттон посмотрел на него. А ты уверен, что это Брион в тебя стрелял? Может, Маури? Хоффман выглядел обеспокоенным. Он хотел ответить точно, но боялся ошибиться. По-моему, это был Брион. Я не очень хорошо его рассмотрел. коттон Аларф Выплеснул остатки кофе в костер И поднялся Значит мы не знаем Может он жив, а может убит Если мы схватим женщину Неожиданно предположил Пибоди Женщину и мальчишку Тогда ему придется выйти к нам Кроме того, это чертовски приятно Иметь женщину под боком Коттон ничего не ответил Его знобило Его трясло от холода и сырости Кажется с тех самых пор Как он поднялся на гору Но это был какой-то внутренний холод. А может, страх? Этот вопрос разозлил его. Он ударил бы всякого, кто осмелился бы произнести его слух. Нет, не страх. Просто это проклятые места. Все вместе. И воспоминания о той женщины. Она теперь неуязвима. Она мертва. Ее нет. Но только она существует, потому что живет в его памяти. И он все еще может видеть ее, как сидит она там, Смотрит на него так спокойно-спокойно, смотрит на незваных гостей, вломившихся в ее тихий ухоженный дом. Ни разу не повысила она голос, ни разу не признала их никем иным, только незваными гостями, по крайней мере, ему так показалось. — Так вот, послушайте, — сказал Коттон. В голосе его звучали жестокость и что случалось нечасто излишняя категоричность. — Они разделились. «Может, мы пристрелили обоих, а может, только одного. У нас их лошади, а без лошадей им деваться некуда. Просто подождем, пока туман рассеется, а тогда они у нас в руках». «Коттан», — осмелился высказать предположение Хоффман, — «это не туман, это тучи. Мы высоко в горах, и мне кажется, это грозовые тучи». «Ну и что?» — спросил Пибоди. «Ты когда-нибудь бывал так высоко в горах в грозу? Или, скажем, в пургу?» — Я бы посоветовал. — Твоего совета никто не спрашивал, — злобно оборвал его Коттон. Пибоди взглянул на брата, прошел к своим одеялам, лег и отвернулся к скале. Коттон был в дурном расположении духа, а Пибоди знал по собственному опыту, каких гадостей его брат может наделать в таком состоянии. А теперь было еще хуже. С тех самых пор, как они сожгли этот дом, можно подумать, что ему впервые убивать женщин. Кьюли подбросил хворосту в костер и подошел к краю ложбины послушать. Не нравятся ему эти горы. Он предпочел бы быть там, внизу, среди деревьев, всего лишь сотни и другой ярдов ниже. А еще его мучило подозрение, что Хоффман прав насчет этих туч. Кюли стоял в футах шести и от костра, не дальше. Он стоял один и смотрел вниз по склону горы, когда вдруг появился Брион. Бреон не подошел, как ходят люди, когда слышны их шаги. Нет, просто туман рассеялся или облако уплыло в сторону, и он возник как привидение из ниоткуда с винтовкой в руках. «Где она? Где мальчик?» Он говорил тихо, и Тьюли, сам того не осознавая, ответил так же тихо. «Не знаю. Вещи у нас, а сами они исчезли». «Ты был там, когда убили мою жену?» «Да, был». «Только она сама убила себя. У нее был Дерринджер, и мы его не заметили. Она одного нашего прострелила из ружья, а потом выстрелила из Дерринджера и промахнулась. А потом мы не успели добежать, как она выстрелила в себя». Брион держал винтовку стволом вниз. Заметив это, Тьюли усмехнулся, обнажив щербатые зубы. коттон как узнает, что я прикончил тебе на радостях женится». «Тьюли!» — это был голос Коттона. «С кем ты там говоришь?» «С Брионом!» — ответил Тьюли. «Сейчас я его прикончу!» Тьюли умел обращаться с оружием. Может, и не так ловко, как Коттон, но все же он был отличный стрелок и мог пустить в ход оружие молниеносно. К нему уже вернулась уверенность в себе. Он был человек тупой и бесчувственный, и никакие призраки его не тревожили. Рука его пошла вниз и назад. Процедура была знакомая — Тьюри улыбнулся, когда ладонь его шлепнулась на рукоятку, и кольт заскользил из кобуры. Он все еще улыбался, когда пуля из винтовки попала в уголок пряжки его ремня, разорвалась и впилась в живот. И он все еще улыбался, продолжая поднимать кольт, когда упал на колени, и в тот же миг странное оцепенение овладело его телом. Рука не чувствовала веса револьвера. Пуля нанесла широкую рваную рану, пронзив стенку желудка, прошла насквозь, затем скользнула по ребру и застряла в позвоночнике, зацепив спинной мозг. При этом звуки выстрела. Коттон Аллард бросился на землю, перекатился несколько раз, а затем вскочил с револьвером в руке. Но цель исчезла. И вокруг костра, где какое-то мгновение назад сидели люди, никого не было. В эту минуту наплыла туча, все туманом Ничего не было видно. Даже тюли стоя на коленях, удивленно таращил стекленеющие глаза на то место, где только что был Брион, но видел только пелену тумана. И больше ничего. Брион, ожидая выстрелов со стороны бандитов, упал на колено, а затем, низко пригнувшись к земле, рванулся вправо. Вдруг, еще дальше справа, вблизи вершины, полыхнула ослепительная вспышка, Брион почувствовал, как электричество сотнями иголок покалывает кожу, а волосы у него на голове стали дыбом. Мгновение спустя оглушительно прогремел гром. Бросив винтовку, Брион откатился от нее в сторону и залег в ложбину между двух валунов. Внезапный шквал умчал тучу, и, подняв глаза кверху, Брион неожиданно для себя увидел грубый набросок бегущей собаки. Изображение было выцерпано на скале и указывало вправо и в сторону хребта. Повинуясь внезапному побуждению, он подхватил винтовку и двинулся туда, куда указывал нос пса. Индейцы иногда пользовались таким рисуночным письмом, но это явно не индейские рисунки. Он слыхал, что такими метками пользуются золотоискатели, и теперь был убежден, что то место, путь к которому это шоу указывало Роди Бреннану, где-то здесь рядом. Дальше на гребне он обнаружил еще одно изображение пса, указывающего на юг. Гребень вел его дальше, но именно здесь-то Брион и не хотел сейчас находиться. Он хотел быть пониже, где меньше риска угодить под удар молнии. Пройдя, наверное, еще с полмили, Брион обнаружил еще один рисунок, но на сей раз была изображена лошадь. А еще немного дальше по гребню встретился рисунок индейца с луком, из которого вот-вот вылетит стрела. Неожиданно для себя он увидел проход в горах не более полумили, по его оценкам. Землю внизу местами укрывали тучи, но отсюда с гребня видна была зеленая долина, поросшая лесом, кое-где проглядывали луга и озера. Эту долину рассекала надвое речушка, начиная в неподалеку от того места, где стоял Брион. Он стал спускаться, Шел осторожно, внимательно глядя под ноги, и, немного пройдя, увидел отпечаток небольшого сапога. Отчетливо проступал только каблук, но след был свежим. Он двинулся дальше по звериной тропе и вскоре наткнулся на елочку, надрубленную, а затем сломанную. верхушка она указывала он в ту сторону, куда он шел. Надруб был старый, сделанный, наверное, несколько месяцев назад, немного дальше, По ходу на двух ветвях дерева лежала сухая ветка, указывающая в ту же сторону. Неожиданно он вышел на остатки древнего кострища. По соседству обнаружилась круглая площадка, едва различимая. Она тоже могла быть меткой. Брион осмотрел это место. На ветке рядом висел крюк для котелка, сделанный из ветки с развилкой. Он сам такими часто пользуется. Судя по всему, и этим крюком пользовались, и видно не раз. Это должно быть лагерь или один из лагерей Эда-Шоу, где тот останавливался, когда искал в этих местах серебро. Никаких сомнений. Рядом находилось озерцо. В него сбегал тонкой струйкой ручеек, иссочившийся неподалеку родничка. Берег озера был скалистый, но деревья подходили к самой воде. Брион помедлил среди деревьев, обдумывая, что делать дальше. Эту долину с трех сторон сжимали крупные горные склоны, Проход был только в одном месте, с одной стороны, откуда он пришел и откуда бежала речушка. Подальше она прорезала скалы, проскосив в них небольшой каньон. Очевидно, это приток Лейк-Форк-Крика. Он вернулся к кострищу и осмотрел все вокруг. Тропа здесь обрывалась, только к воде можно было пройти еще несколько шагов. В таком случае, может быть, Шоу дальше ходил вдоль берега по воде. Теперь уже слышались раскаты грома. А молния сверкала беспрерывно. Здесь, в рощице, окруженный кольцом гор, Брион чувствовал себя более защищенным. мысли его постоянно возвращалась к тому звуку, который он несколько раз слышал в тумане, там, на уступе скалы. Вряд ли это был кто-нибудь из алардов, потому что, кажется, все они сидели тогда у костра, кроме тех, в чьем отсутствие повинен сам Брион. Что же это было тогда? Зверь? Какой-нибудь человек? А может, просто сухая веточка, который шумел ветер? Он стал анализировать сложившуюся ситуацию. Атаковать растревоженную банду в лоб нельзя. Да, сейчас это бессмысленно. Прежде всего, надо найти Мэтта и Миранду. Наверное, девушка знает больше, чем сказала. А может, она заметила какой-то знак вроде тех, что он нашел. И этот знак указал ей путь к копии. Он неторопливо обошел лагерь вокруг старого кострища, но ничего не нашел. Он еще искал, описывая круги побольше, но безрезультатно. Где-то здесь, на этой горе, его сын. Один с девушкой, непривычный к здешним местам и не знающий, как вести себя в горах. И они здесь одни, без крыши над головой, без еды, без теплых вещей. Их вещи, если верить Тьюли, теперь у Аллардов. Поднималась буря, еще не сильная, но в любой момент готовая разбушеваться с невероятной свирепостью. И ко всему еще где-то на склоне горы банда Аллардов. И если Алларды найдут его сына, они убьют его. И где-то там, на этом склоне, Даттон Маури. Прежде Брион считал его хорошим человеком. Но как может он быть уверен в этом сейчас? Кто такой Маури? Почему он приехал в Проментри? И что заставило его отправиться в горы с Мирандой? Может он тоже гонится за серебром Может он знает нечто такое? Чего они не знают?» Брюн сел на поваленное дерево. На плечи давила страшная усталость. Они где-то здесь, рядом. Но где? Найдет ли он их прежде, чем грянет буря? Глава 13 Гром громыхал вовсю, рассыпая по узким каньонам и теснинам, раскатистуя барабанную дробь, которая, натыкаясь на ответственные скалы, отзывалась многократным эхом. Яркие вспышки молнии распарывали небо. Они даже полыхали здесь не так, как на равнине. Над головой будто разверзлись огненные небеса, представляя взору клокочущее сердце какого-то мира. А дождь все не начинался. Воздух был насыщен электричеством, и, казалось, между вершинами протянулась огненная дуга. Бреон встал и отправился назад, к озеру. Угрюмая поверхность воды расстилалась над грозовым небом и сверкала, подобно огромной чаши ртути. Он шел вдоль кромки воды, один в пиление мрака, который лишь изредка светлел в разрывах туч и давал возможность оглядеться. Тогда лес обозначился бахромой елей, проступала громада отвесных скал, обнажался берег. Его сын где-то рядом. Малыш побаивался грозы, хотя и не признавался в этом. «С ним ли Миранда?» И внутренний голос убеждал Бриона, что если ее не оторвали от Мэтта силой, то она с ним вместе. Иначе быть не может. Гром на минутку затих, и Брион замер, прислушиваясь, не доносится ли крик, плач, вообще какой-нибудь человеческий голос, но ничего такого не было слышно. В страхе за сына Брион напряженно озирался по сторонам. Повсюду он видел свидетельство нескончаемого творения мира, выветренные горы, обширные обвалы среди скал, рухнувшие деревья, торчащие среди камней, изломанные и разбитые в щепки, Рытвины, вымытые бешеными потоками воды, которые уносят прочь песок и камни, точит гранит, выламывая крупинки, а подхватив большую глыбу, со страшной силой обрушивают ее вниз. Все усилия направлены на одно — изменить лик земли. Этих вершин тоже когда-нибудь не станет. Со временем и они разрушатся, раскрошатся, постареют и сгладятся. И станет ясно, что их былая стать... Ничто по сравнению с бесконечным упорством ветра и воды, жары и холода, расцвета и угасания. В трещине одного из валунов, куда ветром нанесло частиц земли, выросла молодая елочка. Постепенно под напором ее корней трещина будет увеличиваться и когда-нибудь валун расколется пополам. Брион замечал такие вещи, размышляя над ними. Это было частью его натуры, ибо он родился созерцателем. Он смотрел и видел и думал обо всем, что видел. Вот и теперь он смотрел, и вдруг увидел нечто необычное. В трещину гранитной глыбы вставлен был обломок известняка, длинный и узкий, как кол. Он торчал вертикально, странно, неестественно. Кто его так поставил? Зачем он здесь? Чтобы привлечь внимание? Чтобы на нем задержался взгляд наблюдателя? Чтобы тот почувствовал, что здесь что-то кроется? И надо взглянуть еще раз, повнимательнее. Этот узкий камень фута 2 в длину был слегка наклонен в сторону, к югу. Случайно или намеренно? Наконец Бривон понял, что стоит на тропе, она едва намечена. Но здесь явно проходили или проезжали люди. Двигаясь дальше вверх между деревьями, он вышел на безлесый бугор, и вдруг из-за тучи вылетел орел. Наверное, заблудился. Ищет гнездо. Может быть, потерялся в тучах или гром его напугал. Следя за полетом птицы, Брион развернулся на запад, и там совсем недалеко, сквозь разрыв облаков, он увидел склон котловины. В такую погоду орлу положено было давно сидеть в своем гнезде в безопасности. Его птичий инстинкт наверняка каким-то образом предупредил бы о приближении бури, а может его что-то спугнуло, зверь или человек, может кто-то прошел слишком близко от его гнезда, но с какой стороны он пролетел? Брион направился туда, где ему, как показалось, впервые заметил орла, и, пройдя совсем немного, снова наткнулся на тропу, ту самую, едва намеченную. Выбравшись на тропу сквозь ельник, он сразу увидел чуть выше бревенчатую хижину, прилепившуюся к отвесной скале. Скала служила ей задней стеной. Вновь загрохотал гром, ослепительно полыхнула молния. Сколько до этой хижины? Ярдов пятьдесят? Сто? Брион побежал. И тут хлынул дождь, как будто в припадке ярости он хлестал сёк, сбивал с ног. Не просто дождь, лавина воды вперемешку с ветром и градом. Брион бежал. Теперь подъём стал круче, и он двигался медленнее. Ну вот, наконец, хижина. Вот дверь. Он заколотил в неё кулаком. Дверь не открывалась. И тогда он, разогнавшись, бросился на неё плечом вперёд, и она поддалась. Брион чуть не упал. Он сделал шаг внутрь и остановился, как вкопанный, упершись взглядом в дуло кольта, который держал в руке Коттон Аллард. Кроме него в хижине было четверо. Одного Брюн видел в отеле Сезерн в Сент-Луисе, а второго в Шайене. Из этих четверых, по крайней мере, один, тоже Аллард. Видимо, это Пибоди, о котором Брюн слыхал раньше. Мэтт тоже здесь, сидит в углу, весь сжался, прильнув к Миранде. А в дверях Джеймс Брюон, мокрый до нитки. Волосы прилипли к голове, по лицу потоками сбегает вода. Но в руках у него винтовка, и он смотрит в глаза Коттону Алларду. брось винтовку!» — сказал Коттон. «Я тебе кое-что покажу!» Брюон реагировал молниеносно. Не напрасно в военной академии. В Сент-Сир в Париже он изучал боевые приемы зуавов. Замысловатые тонкости обращения с винтовкой и дюжну способов рукопашного боя. В один миг, ухватив винтовку за ствол, он выбросил ее прикладом вперед. Приклад, описав дугу, ударил Коттона по руке снизу и вышиб превольвер. А Брион, перехватив винтовку левой рукой, ударил прикладом в живот другого бандита, и тот отлетел в угол. В этот момент Пибоди сделал выпад и удар его достиг цели. Брион пошатнулся и, отступив на шаг, привалился к стене. Пиба не подскочил, чтобы ударить еще раз, но Брион, пригнувшись, отпрыгнул в сторону и в ту же секунду увидел, что Коттон снова на ногах и с револьвером в руке. Брион тоже держал в руке револьвер и теперь, глянув на Коттона, сказал «Ты ведь, кажется, солдат, хочешь сразиться со мной один на один?» «По всем правилам поединка, оружие в кобуре согласен?» предложил Коттон с улыбкой, и эта улыбка не сулила ничего хорошего. Конечно, все как положено, а как же еще? Только пусть мой сын и мисс Лафтен выйдут отсюда, а то мы можем их случайно задеть, это ни к чему. Пусть выходят, сказал Коттон. Далеко они не уйдут, а эта девка мне еще пригодится живой. Брион держал Коттона на мушке, пока Мэтт и Миранда выходили наружу. За ними последовали и все остальные. По крыше и стенам хижины забарабанил дождь. Потолок протекал в двух местах — в углу и прямо посреди комнаты. «Значит так, — сказал Коттон, — мы суем пушки в кобуру, убираем руки, а потом по сигналу стреляем. Идет?» «Отлично!» Брион был совершенно спокоен и хладнокровен. Он уже добился, по крайней мере, одного. Убрал отсюда Мэтта и Миранду, но по-прежнему не опускал револьвер. Брион рисковал. У него было два козыря в руках, на которые он делал ставку — Один из этих козырей — собственный револьвер. «Ладно», — сказал Коттон, — «пушки на место!» Его самоуверенность не знала границ. Ему еще не приходилось встречать никого, кто мог бы так же быстро выхватить револьвер и выстрелить. И он даже не допускал мысли, что этот вояка может с ним потягаться. Внимательно глядя за Аллардом, чтобы тот не выкинул какой-нибудь трюк, Брион вставил револьвер в кобуру и осторожно опустил его до упора. Он не рассчитывал превзойти своего противника в быстроте реакции, понимая, что не сможет выхватить кольт из кобуры быстрее Коттона. Он делал ставку на то, в чем был силен. Он выхватит кольт, прицелится и выстрелит. Возможно, придется стрелять с колена, но в любом случае он обязательно прицелится. Брион с его трезвым методическим рассудком понимал, что Коттон выстрелит в него и попадет. Он принимал это как данность но далеко не каждая пуля убивает, и можно надеяться, что первой пулей Коттон его не убьет, а ему остается сделать все, чтобы выпущенная пуля поразила врага насмерть. Он сознавал, что, скорее всего, успеет сделать только один выстрел, и он позаботится, чтобы этого выстрела оказалось достаточно. Он слышал, как барабанит дождь, чувствовал запах дыма в хижине, видел перед собой искаженное звериной злобой лицо Коттона Алларда, Человека, который сжег его дом. А там, за дверью, его сын. И он наверняка умрет, если козыри не сыграют. Ни первый, ни второй. Брион почувствовал, что ствол его кольта уперся в дно кобуры. Чуть отвел руку и тут заметил, что пальцы Коттона по-прежнему сжимают рукоятку револьвера. — Так ты еще и трус, — негромко сказал Брион. — Говорит, что сильнее всех в этом деле, а рискнуть боишься. Коттон побагровел от ярости. Нехотя, он разжал пальцы, оторвал руку, сжимавшую кольт, и в этот миг заревел «Огонь!». Брион почувствовал, как рука его шлепнула по рукоятке револьвера, чувствовал, как револьвер заскользил по коже кобуры. Но тем временем кольт Алларда взметнулся из кобуры, и гримаса ненависти и торжества исказило лицо Коттона. «За Энн!» — произнес Брион, и на какое-то мгновение рука Коттона замерла. Но она тут же резко вскинулась и грохнул выстрел. Брион почувствовал сильный толчок. Свинец ударил в тело. Удар страшной силы отбросил его, и он полетел через порог. Падая, услышал второй выстрел и опрокинулся в грязь под дождь. Он с трудом поднялся на ноги. Казалось, что что-то сдавило ему бок, и он перестал его ощущать. Он поднял револьвер в тот момент, когда Коттон шагнул в дверной проем и выстрелил еще раз. Брион пошатнулся, стараясь не потерять равновесие. Подскользнулся и чуть не упал. Коттон по волчьи, оскалив зубы, готов был стрелять дальше. Брион развернулся на месте и выпрямился. Он почувствовал еще один удар пули, но не удержался. Ему доводилось видеть смерть. Не раз у него на глазах умирали от пуль. И он знал, сколько нужно всадить в человека свинца, чтобы убить его. Но уложить насмерть одним выстрелом можно только случайно. Или хорошо прицелившись. У него не было никакого сомнения, что Коттон может в него попасть и, возможно, попадет. Но Брион твердо решил стрелять наверняка и убить Алларда. Он навел свой револьвер на Коттона, тщательно прицелился и увидел, как в глазах бандита злоба и ненависть сменилась внезапным ужасом, когда тот заглянул в дуло Кольта, смотрящего в его переносицу. Коттон выстрелил еще раз и тогда Брион спустил курок. Он стоял, как на учебных стрельбах на огневом рубеже, и стрелял, как по мишени. Он попал Коттону Алларду прямо в лоб. Затем он навел револьвер на Пибоди. «Ты был там», — сказал он, и когда Пибоди попытался выстрелить, Брион убил его на повал. «Кто еще?» — спросил он спокойно. Бандиты стояли, подняв руки вверх, но смотрели не на него. Он оглянулся и увидел Датта на мауре Тот опирался на сломанную ветку, как на костыль. Одна нога была перевязана и кровоточила, но в руке он сжимал шестезарядный кольт, держа бандитов под прицелом. «Успел?» — спросил Брюн. «А ты сомневался?» — маури приказал Хоффману и остальным бандитам. «А ну, парни, тащи инструмент. Там в шахте найдете кирку и лопату. Закопайте этих!» Брюн не двигался. Он чувствовал слабость. Тело будто стало чужим. Он смотрел на Мэтта и хотел подойти к сыну. Он заставлял себя идти, но страшная слабость сковала его. Тут Миранда и мэт бросились к нему. Он сумел вложить револьвер в кобуру и сказал, «Мне надо присесть. Кажется, я ранен». Его бережно перенесли ко входу в шахту, и Миранда сняла с него куртку. Рубашка пропиталась кровью. Пуля, видимо, попала в плечевую кость под углом, и удар был настолько силен, что свалил его с ног. А затем пуля прошла мягкие ткани плеча насквозь. «Кажется, он попал дважды. Второй раз ниже». Миранда выдернула из-за его пояса полы рубашки и облегченно рассмеялась. Пуля попала в патронтаж, изменила направление и расплющилась о золотые монеты, зашитые в поясе. «Вы так рисковали?» «Это было необходимо». «Мы были обречены. Они убили бы нас в любом случае. Я предложил эту дуэль, чтобы убить хотя бы одного Коттона». Ась повезет еще кого-нибудь. Видите ли, я чувствовал, что должен появиться Маури. Это был мой второй козырь. Он не мог не прийти сюда. И чем больше я думал о нем, тем больше верил, что он где-то недалеко. Маури как раз в это время велел Хоффману разжечь костер. «Ну, ты в меня больше верил, чем я сам», — заметил он. «Разок-другой мне казалось, что я не управлюсь». Брион откинулся назад, греясь у его огня и наслаждаясь теплом а у меня были основания для уверенности, потому что Грант на мужское дело молокососа не пошлет. даттан улыбнулся. А как ты догадался? Мне Дивайн сказал, что ты натворишь черт знает что, если узнаешь, что к тебе приставили сторожа. Генерал Грант, мой друг. А этот Дивайн, тот просто чистая нянька. Сначала я тебя не раскусил, но ну когда у меня возникли подозрения, ты уже уехал с Минрандой. Маури расцвел в улыбке. «Ну, я так подумал, после того, как в Шаене в тебя стреляли, ты насторожился, если заметишь, что я иду за тобой, то очень даже, может быть, ты меня пристрелишь. Еще мне показалось, что ты не позволишь мисс Лафтен отправиться в горы одной. Не такой ты человек! Пэт рассказал мне, что ты воспрашивал про Роди Бреннана и эда Шоу, но я и подумал, чтобы за тобой следить, надо просто держаться, мисс Лафтен». Хоффман, возившийся у костра, поднял голову. Он был бледен и мрачен. «А что вы собираетесь делать с нами?» Брион кинул взгляд на Маури. «Ну что, вздернем их на дереве? Здесь в самый раз, по-моему. Или сдадим властям в Солклейк-Сити. Бьюсь об заклад, им подыщут подходящее занятие». Хоффман хотел было возразить. «Они попали в скверную компанию», — заметил Маури. «Может, хорошая прогулка вправит им мозги?» Договорились. Брион приподнялся, не выпуская винтовку. «Ну, ребята, проваливайте отсюда, да побыстрее. И не попадайтесь мне больше на глаза, а то...» «А лошади? Они уведут наших лошадей!» — возразила Миранда. «А я их нашел и отвел в другое место», — сказал Маури. «Да я ведь сюда на лошади приехал, а то б не успел за его милостью майором». Когда бандиты скрылись из виду, Маури подбросил хворосту в костер. Гроза ничего не прошла. Пойду наберу дров. Пожалей свою ногу, возражил Брелон. Я схожу. Он встал. Его слегка шатало от слабости, но чувствовал он себя получше. Теперь все позади. Он шагнул за порог и какое-то время просто стоял, подставив лицо дождю под его струи наслаждаясь его освежающим прикосновением. Теперь гром, как бы огрызаясь напоследок, погромыхивал вдали, там, в каньонах, на востоке. Низкие и тяжелые тучи висели над долиной. Стоя здесь под дождем, он чувствовал, как струи воды уносят напряжение последних месяцев, как оно медленно покидает его и уходит прочь, оставляя в душе только мир и покой. Он подбирал ветки, действуя одной рукой, чтобы не потревожить раненое плечо. В том месте, куда угодила вторая пуля, остался огромный синяк и ощутимо давал себе знать, зато Мэтту ничто не угрожает. Он там, под крышей, и Миранда, и они сидят рядом друг с другом. Маури, вытянув раненую ногу, смотрел сквозь открытую дверь на Брэннана. «Да, этот парень что надо. Уж можешь мне поверить. Это я тебе говорю, старый сыщик. А уж я их повидал на своем веку не сосчитать. С этим парнем мало кто сравнится». Он оглянулся через плечо на Миранду. Мэтт спал, прижавшись к ней. «Ну что, приберешь его к рукам?» — спросил он. «Лучше бы мне достался он, а не это копь!» — улыбнулась она. «Знаешь, с тех пор, как мы здесь оказались, я о ней ни разу не вспоминала. Понятия не имею, есть там что-нибудь или нет. И знаешь, что я еще скажу? Меня это даже не волнует!» Едва она произнесла эти слова, как в хижину вошел Брион. Он внес охапку сухого хвороста и бросил ее у порога. — Кажется, дождь кончается. Пойду приведу наших лошадей. — Мы уезжаем? — он заглянул в ее лучистые глаза и улыбнулся неожиданно мягко и беззащитно. Конец книги. Читал Равшан Халиков.